От книг бокалечки сразу отказывались. Такого, слава богу, в доме не держим. А фраг, последний оставшийся, долго мяли в руках, зачем-то плевали на пальцы и растирали по сукну, пристально рассматривая на свет, кривтели, но свой товар выложить не спешили. Какой французский бог создал таких болванов? Прорывало, наконец, долго крепившегося Бунин. Как ты смеешь плевать на фраг, которым я вальсировал с принцессой Ингрид, а шведский король пожимал мне руку? Денег у меня было столько, что я мог скупить все эти паршивые ловчонки вместе с их дурацкими хозяевами. Упоминание королей благотворно действовало на республиканские души потомков фрагонара. Они выдавали за английский товар несколько яиц и килограмма два картошки. которая неизменно оказывалась мороженой, а когда крепко везло, добавляли пачку сигарет. Бунин входил в столовую с выражением на лице, которое по его замыслу должно было обозначать непроницаемость и спокойствие. Но на нем ясно читалась радость. Он гордился своими успехами коммерсант «Господи, вот еще нашелся купец Иголкин!» горестно восклицала Вера Николаевна, уже успевший обнаружить в шкафу исчезновение еще одной вещи. Эти жулики-торговцы опять я тебя облапошили. Но Бунина не покидало праздничное настроение. В нем просыпался русский барин, для которого было и удовольствие, и потребность обогревать теплом своего расположения близких. Конечно, мы знавали и времена получше, говорил он, закуривая трофейную сигарету. Но тем, кто сейчас в сырых окопах защищает нашу Россию, куда хуже. Вот когда разгромим фрицев, и тут начинались мечты. Вернемся в Париж. Арест Зелюк издаст темные аллеи, получим кучу денег, купим новую обувь. Лене и лёли брюки, носив славных мужей, уже все равно смотреть. и пойдем обедать в ресторацию кузьмичёва Ах, скорее бы, в один голос вздыхали Вера Николаевна и Зуров. Бахрах, еще не совсем остывший после литературного спора, возобновлял его. Иван Алексеевич, вы сегодня опять говорили о патриотизме Толстого. Но как это совместить с теми его заявлениями, что войны нужны лишь тем, кто стоит у власти? чтобы сохранить свое исключительное положение. Бунин, резко отставив чашку с киселем, начинал наливаться гневом. В этот момент в спор вмешивался Зуров. Да, Толстой писал, что патриотизм, дурное чувство, от него следует избавляться. Бунин изливал гневную тираду, пронзая острым взглядом то одного, то другого спорщика. А вы сами это читали? Вот, не читали. Я, простите, наслушался всякой болтовни по этому поводу. Толстой антипатриот. Вы верите в это? Кто любил Россию больше? Может, Савенков, Керенский или Лейба-Бронштейн-Троцкий? Или, может, Ульянов-Ленин, проводивший жизнь во всяческом довольствии на швейцарских курортах? Так вот, если вы согласны... что Лев Николаевич принадлежит России больше, чем кто-либо другой, в том числе и его критике, то будем рассуждать дальше. «Коле вы не торопитесь, а торопиться нам теперь некуда, то я пойду отыщу выписку, которую я сделал в Канской библиотеке». Шлепая тапочками, Бунин удалился к себе наверх и долго не возвращался. Наконец он появился, держа в руках несколько исписанных листков. Сидите тихо и слушайте, строго сказал он. Критики ссылаются чаще всего на слова Толстого из его трактата «В чем моя вера». Я их выписал из четырнадцатого тома полного собрания сочинений изданного Пашей Берюковым в 1913 году. Я знаю теперь, что разделение мое с другими народами есть зло, убящее мое благо. Я знаю и тот соблазн, который вводил меня в это зло, и не могу уже, как я делал это прежде, сознательно и спокойно служить. Я знаю, что соблазн этот состоит в заблуждении о том, что благо мое связано только с благом людей моего народа, а не с благом всех людей мира. Я знаю только, что единство мое с другими людьми не может быть нарушена чертою границы и распоряжениями правительства о принадлежности моей к такому или другому народу. Я знаю теперь, что все люди везде равны и братья. Вспоминая теперь все зло, которое я делал, испытал и видел вследствие вражды народу, мне ясно, что причиной всего был грубый обман, называемой патриотизмом и любовью к отечеству. То, что мне представлялось хорошим и высоким, любовь к отечеству, своему народу, своему государству, служение им в ущерб благу других людей, военные подвиги людей, все это мне показалось отвратительным и жалким. Впечатляет? Бунин в упор посмотрел на Баха. Сильно написал. Так вот, если эту мысль или еще некоторые другие вырвать из контекста, в связи с чем они написаны, тогда действительно может показаться, что все эти горе-критики Льва Николаевича правы. А они именно так и делают. Одни как злоумышленники, а другие вроде бы честные люди из своей серости, потому что Толстого знает лишь поверхность, лишь в лучшем случае его романы.